Глава 21. Оказалось, что Мария уже вернулась из студии. Она приехала домой совсем недавно, буквально за несколько минут до супруга. «Добрый вечер, Левушка». Жена поцеловала мужа, нагруженного пакетами. «Ты сегодня необычно рано. В деле наметился прогресс?» По давно заведенной привычке Гуров никогда не обсуждал дома уголовные дела, которые расследовал. Максимум, что он мог ответить, это что расследование близится к концу, Застопорилась, наметился прогресс, появились неожиданные результаты, всегда без подробностей, лишь в самых общих чертах. Даже теперь, когда Мария попросила помочь своей близкой подруге, то есть фактически сама нашла для Льва Ивановича интересное и неординарное дело, она опасалась задавать вопросы и, похоже, совсем не знала, как продвигается следствие. «Нет, дорогая, наоборот. К сожалению, я зашел в глухой тупик. Теперь ума не приложу, как оттуда выбираться». — Ой, как это обидно. Катюша очень расстроится, — произнесла Мария. — Даже не знаю, милый, как тебе со всем этим помочь. Говоря откровенно, уже жалею о том, что втянула тебя в эту историю. — Почему же? — Если бы не наше с тобой вмешательство, то смерть Галины была бы приписана несчастному случаю. Я уверен в том, что здесь действовал коварный и умный преступник. Обязательно пойму, как именно выйти на его след. — Кстати, сегодня мне действительно понадобится твоя помощь. С удовольствием сделаю все, что только в моих силах. Ты обещаешь не сердиться на меня? Левушка, да за что же? Позади тяжелый рабочий день, ты, конечно же, очень устала. А я пригласил гостей к ужину. Вернее, сказать, гостью. Она уже едет сюда. Гостью? Господи, что же мы тогда болтаем в коридоре? Ужаснулась Мария. У нас же холодильник полупустой и совершенно ничего не готово. Не переживай, я подготовился, купил все необходимое. Сейчас вы мои руки... «Переоденусь, и мы с тобой дружно сообразим экспресс-ужин». «Хорошо», — сказала Мария, подхватила один из пакетов, в быстром темпе двинулась в сторону кухни и на ходу спросила. «А что за гость то приедет?» «Твоя подруга, Строганова Екатерина Михайловна». «Ой, правда, что ли?» «Конечно. Мне нужно сообщить ей о проделанной работе и ее результатах. Поговорить, снова перебрать все варианты и версии. Понять, где мы ошиблись, что именно могли упустить». Это хорошо, что ты не сдаешься, любимый. Ни за что на свете, с усмешкой заявил Лев Иванович. На том стоим. Екатерина подъехала через несколько минут. К тому времени у супругов было все практически готово. Они все вместе дружно накрыли на стол и с аппетитом поужинали, обмениваясь впечатлениями от сегодняшнего дня. Женщины рассказали Гурову о происшествиях и казусах, которые сегодня случились на съемках. Он поведал им о результатах проверки последней версии. После ужина Мария подала кофе и вкусный легкий десерт – суфле с ягодами. Лев Иванович предусмотрительно приобрел его в кондитерской. После этого Строева сделала попытку уйти, чтобы не мешать и не смущать подругу. Но Екатерина уговорила ее остаться, уверяла, что у нее совершенно нет тайн от подруги. «Мне нравится ваша дружба с Марией, импонирует доверие, которое установилось между нами», – сказал сыщик. Но вы точно уверены в принятом решении? Прошу еще раз подумать, потому что сегодня я как раз и рассчитывал добраться до тайн абсолютно всех, даже давно забытых. Вы думаете, что в жизни Галины были моменты, которые мы не учли, выдвигая версии? С удивлением спросила Екатерина. Звучит невероятно, но предполагать подобное вполне логично, особенно в свете последних событий. Честно говоря, совершенно не представляю, что вам от меня понадобится, но согласна попробовать помочь. Я готова сделать буквально все для того, чтобы убийца сестры не остался безнаказанным. Что же до Марии, то повторюсь, мне от нее нечего скрывать, поэтому пусть она останется. Ладно, больше не буду спорить». Некоторое время они болтали о разной ерунде, словно настраиваясь на серьезный разговор. Смотрела прогноз погоды. Затяжные дожди скоро наконец-то закончатся. Синоптики обещают похолодание, небольшой морозец и снежок. «И не говори, дорогая», — подхватила Мария. Жутко надоело это слякать, промозглая сырость, да еще и с ледяным ветром. Меня каждый день забирает и отвозит домой служебная машина, но я все равно успеваю замерзнуть, пока иду от подъезда, да так, что и в автомобиле потом долго не могу согреться. Дома хоть горячего чая можно выпить, а печка сначала нагревает машину и только потом уже доходит очередь до пассажира. Теперь, раскончится дождь, можно будет в шубу закутаться и ни о чем не беспокоиться». «А мне нужно будет в магазин выбраться», — с грустью сказала Екатерина. «Надо что-то себе присмотреть. Боюсь, что не смогу себя заставить сейчас надеть шубу сестры, а моя с ней осталась». «Что, простите?» — спросил Гуров. Этот пустой разговор неожиданно привлек внимание опытного сыщика и заставил его насторожиться. «Нам ведь до сих пор не тело Галины, ни ее вещи не отдали. Поскольку все еще идет следствие, и что-то может понадобиться, как улики. Впрочем, о чем я?» Носить ту самую шубу я, конечно же, все равно не стану. Екатерина Михайловна, а можно немного прояснить этот момент лично для меня?» Настойчиво попросил Лев Иванович. «Я, знаете ли, совсем ничего не понимаю. Об этом точно ничего нет в уголовном деле. Как ваша сестра оказалась тем вечером на улице в вашей одежде?» «Полицейские у нас ничего об этом не спрашивали. Они вообще допрашивали только маму, а она не видела, в чем Галя уходила». Впрочем, ни мне, ни маме даже в голову не могло прийти, что это важно. «Вы не волнуйтесь, но все равно поясните для меня», — настаивал на своем сыщик. «На самом деле все очень просто. Нас с сестрой разделяли семь лет. Когда мы обе повзрослели, это стало совсем незаметно. Но вот наши вкусы совершенно не похожи. Так было с самого детства. Я предпочитаю стиль яркий, нарядный, порой неординарный, в чем-то даже богемный. Хотя вещи у меня разные, конечно же». Галина же любила строгую классику и редко от нее отступала, полагала, что профессия обязывает ее так одеваться, и все такое прочее. Классика это практично, всегда сочетаемо, потому очень удобно и привычно. Для сестры в повседневной жизни было важно не выбиваться из сформировавшегося образа. Фигуры у нас были похожи: рост одинаковый и строение тела тоже, разве что я немного полнее. Поэтому некоторые вещи одной из нас подходили другой. Например, вся верхняя одежда, майки, блузки, пиджаки и так далее. Обувь нет. У меня лапка 38-го размера вымахала, а у Гали 36-го была. Я ей всегда завидовала. Кстати, ее размер вечно оставался, когда коллекцию обуви практически разбирали, и она могла отхватить фирменные туфли почти за полцены. Впрочем, я немного отвлеклась. Стало быть, обуви это не касалось. А вот почти всем остальным мы частенько и с удовольствием менялись. Не знаю, сумеете ли вы это понять и не сочтете ли странным. Не вижу здесь ничего странного. Вы ведь сестры, выросли вместе, прекрасно ладили друг с другом. Так что это совершенно нормально. Да, наверное, но я не люблю никому признаваться в подобном. Знаете, многие ведь сочтут, что привычка меняться вещами с сестрой или близкой подругой является всего лишь пережитком трудных времен, нищего детства или юности, у кого как получилось». Ее стоит искоренить, как только в семье появляется хоть какой-то достаток. А мы с Галей считали это дело практичным и довольно удобным, порой даже веселым. Например, я могла попросить у нее что-то строгое для деловой встречи, когда мне нужно было произвести впечатление консервативной дамы. Она, наоборот, иногда любила бегать в моих вещах на свидания. Можно даже сказать, что ее радовала возможность иногда кардинально изменить образ. Конечно, когда мы жили в разных районах, практиковать подобное было сложно. Но после того, как они с мамой переехали ко мне, эта наша привычка возобновилась с новой силой». Екатерина замолчала и, опустив голову, старалась прогнать слезы, которые невольно накатывались ей на глаза. «Сестричка могла часами копаться в моем шкафу в поисках чего-то эдакого». То есть в тот вечер Галина отправилась на свидание в вашей шубе. А как часто она ее одалживала? «В этом сезоне впервые. Может, помните, в ту пору неожиданно резко похолодало». Несколько дней подряд людям даже казалось, будто к ночи морозец нагрянет. Все быстренько натянули теплые сапоги, шапки, перчатки и верхнюю одежду. И у меня и у Галли были короткие шубки, едва закрывающие бедро. Длинное и обязывает, и не слишком удобно, если передвигаться пешком или на общественном транспорте. На работу меня возят на служебной машине, однако я люблю пешком прогуляться, когда время есть. Это очень полезно и для фигуры, и для сердца. Профилактика варикоза опять же. В парк хожу часто, если рано освободилась или летом, когда светло. Осенью или зимой по улицам вокруг дома погулять могу. Если уже и стемнело, то все равно не страшно, кругом народ и фонари светят. Но до этого я раньше наивно полагала, что у нас район вполне безопасный, сказала женщина, горько вздохнула, замолчала на несколько секунд, потом продолжила. Мы с сестрой покупать шубы вместе ездили, в один салон. Там был очень большой выбор самого разного меха. Мы обе, кстати, предпочитали норку, только, разумеется, выбрали разные модели. У гали шубка светлая, с песочным отливом, прямого кроя, с маленьким аккуратным воротничком и крупной яркой пуговицей сверху. В общем, классика. Я выбрала темно-вишневую, с едва различимой редкой черной полоской, расклешенную. Она хорошо на меня села и довольно-таки стройнила. Хотя мех – штука коварная, и обычно бывает наоборот. Рукава у шубы тоже были расклешенные. Смотрелось все здорово, особенно с большим двухсторонним капюшоном. Я с детства не люблю шапки и стараюсь надевать их лишь в крайнем случае. В общем, моя шуба явно выигрывала внешне, смотрелась ярче. Кроме того, Галина перед свиданием сделала прическу, не хотела ее шапкой испортить. Вот и попросила мою шубку с капюшоном. «Екатерина Михайловна, вот вы говорите, что часто гуляли неподалеку от дома. А свою шубу вы в этом сезоне уже успели надеть?» «Да, несколько раз». «Похолодало же тогда. Я в ней гуляла и пару раз бегала в Арагве, тот самый ресторан, возле которого все и произошло». «Я помню», — сказал Гуров и полюбопытствовал. «А вы ходили в ресторан с компанией?» «Всякое бывало. Я там бывала и с коллегами, и с семьей, и просто вдвоем с Галочкой. Особенно, когда она разводилась и очень тяжело переживала всю эту нервотрепку. Я тогда приглашала сестру к себе с ночевкой, пыталась хоть немного ее отвлечь». «Да, конечно», — сказал Гуров. Но по его тону было ясно, что он ожидает продолжения и о чем-то напряженно размышляет. «Еще я два или три раза делала в ресторане заказы на дом», — проговорила Екатерина. «Это уже после переезда ко мне мамы с сестрой. Должна признаться, что после того, как овдовела, я стала равнодушна к быту и даже слегка запустила дом. Свидания и романтические знакомства меня не интересуют. Общения с лихвой хватает и на работе. По приходу домой мне часто лень готовить, мыть, убирать, да и в выходные тоже». Быстренько пробегусь пылесосом по комнатам, а потом валяюсь в тишине на диване с книжкой в руках. Для пропитания мне достаточно кефира с булкой. Галя тоже то фигуру блюла, то на работе допоздна задерживалась. У них мама контролировала закупку продуктов. Несколько раз получалось, что она в магазин не ходила, потому что ей тяжести врачи таскать запретили. Мы с сестрой закупиться забывали, домой приходили, и тут выяснялось, что в холодильнике лишь пакет молока да хлеб. А поужинать вроде все хотели. Вот ресторан нас и выручал. Там очень вкусно готовят блюда из мяса, пекут лаваш, да и салат из зелени всегда можно заказать, без кинзы, как я люблю. Поэтому я делала заказ по телефону. Они говорили, через сколько времени все будет готово. Это полчаса примерно. Потом я ходила забирать еду. У них, в принципе, имеется доставка для жителей близлежащих домов. Но всегда проще самой подбежать, потому как все официанты обязательно оказываются заняты и приходится ждать довольно долго. Это неудобно, есть хочется, еда остывает, да и прогуляться совсем недалеко. Екатерина продолжала говорить о ресторане и его кухне. Лев Иванович тем временем пораженно смотрел на нее и не говорил ни слова. Он ничего не сказал даже после того, как тема исчерпала себя, и женщина тоже замолчала. Пауза затянулась так, что это стало очень уж заметно. «Левушка, что-то случилось?» Наконец-то поинтересовалась Мария. «О чем это ты так сильно задумался?» «Сейчас я попробую пояснить мысль, которая только что пришла мне в голову. Но не исключено, что вы и сами уже догадались». «Нет», — заявила Мария, услышав это. Екатерина же только молча покачала головой. «Ладно, только сначала позвольте еще раз уточнить. Стало быть, вы, Екатерина Михайловна, имеете привычку вечерами прогуливаться в окрестностях своего дома, часто бываете в ресторане Арагвии, но порой совсем недолго, просто забегаете туда за едой на вынос». «Как только похолодало, вы несколько раз надевали свою короткую шубку. Кстати, с чем именно?» «Джинсы или темные брюки, грубые ботинки на небольшом, достаточно удобном каблуке?» «Хорошо. В вечер своей гибели Галина надела вашу шубу, набросила капюшон, чтобы не замерзнуть и не испортить прическу, и пошла на свидание». «Да, все верно. Что еще на ней тогда было?» «Плотные темные узкие брюки и ботинки, точно такие же, как у меня». Мы вместе на распродаже брали. Хорошая фирма, удобная обувь и качество отличное. А вы, наверное, тоже шубку с зауженными брюками носить предпочитали, не так ли? Ведь расклешенная модель именно с ними смотрится отлично и выгодно подчеркивает фигуру. Вы хотите сказать, что она скрывает ее недостатки? Екатерина усмехнулась. Впрочем, да, вы совершенно правы, Лев Иванович. Такое сочетание немного стройнит и очень хорошо смотрится. Я хорошо это знаю, и брюки предпочитаю узкие, тем более, что они нынче в моде. Вы с Галиной довольно похожи, одинакового роста. Комплекция немного различается. Однако узкие брюки, ботинки на каблучке, расклешенная верхняя одежда делают вас абсолютно одинаковыми. Если прибавить сюда вечернюю темноту и наброшенный капюшон, которые делают безуспешными все попытки рассмотреть цвет волос и прическу, то что же тогда выходит? Гуров замолчал. Выжидательно глянул на своих собеседниц и продолжил. — Вы все еще не догадываетесь? — Тогда спрошу прямо. — Почему, собственно, и вы, и все вокруг решили, что преступник хотел убить именно Галину? — Нет, — Екатерина ошарашенно помотала головой, — этого просто не может быть. — Увы, Екатерина Михайловна, может. Подумайте хорошенько, все сходится. В тот вечер ваша сестра действительно погибла случайно. Злоумышленник хотел убить именно вас и ошибся. То есть он без всякого сомнения следил за вами заранее, изучил ваши привычки и манеру одеваться, знал, как выглядит силуэт в темноте. Этот негодяй осмотрел окрестности, выбрал место для стрельбы, специально изучил завсегдатая ресторана Арагви. Преступник заметил тот немаловажный факт, что Георгий Гаревадзе часто бывает там с толпой приятелей, прихлебателей и охранников. В голове у злодея созрел коварный и нелишенный изящества план. Он решил уничтожить вас так, чтобы все подумали, будто произошла случайная смерть во время криминальной разборки. Убийца выбрал позицию, устроился на ней и ждал удобного случая, то есть того самого часа, когда Екатерина Строганова решит немного прогуляться по улицам или сбегать в ресторан за едой. Второй вариант вообще практически идеален. Женщина идет в ресторан и совершенно случайно оказывается на линии огня. Персонал этого заведения потом, разумеется, подтвердит, что она шла к ним за шашлыком, салатом и свежим лавашем. Галина в том месте переходила улицу. Он принял ее за вас, счел, что удобный случай наступил, и открыл стрельбу. «Лев Иванович, все это звучит просто невероятно», — пробормотала Екатерина. «Точно, дорогой мой», — сказала Мария. Твой генерал Орлов обязательно решит, что у полковника Гурова слишком уж разыгралась фантазия. Или же я начал выдумывать настоящие небылицы, когда у меня кончились более-менее нормальные версии. Ну да, как вариант. Но, к счастью, в том ведомстве, в котором я тружусь, все знают меня как грамотного специалиста, настоящего эрудита, сыщика с отлично развитой логикой и с феноменальным чутьем. Так что такую мою версию никто не примет за глупые росказни. Можете нисколько не сомневаться в этом. Более того, всем настоящим операм известно, что если учесть все вероятности, проверить каждую и отнести одну за другой, то останется именно та из них, которую на первый взгляд можно счесть невероятной, совершенно невозможной. «Но у меня нет врагов, никто не пытался меня убить и даже никогда не угрожал», резонно заметила Екатерина. «Может и не угрожал. Однако враги или серьезные недоброжелатели есть у всех». Нужно только хорошенько подумать и вспомнить их. Вот смотрите сами. Судя по всему, достать вас не так-то просто, задумчиво проговорил Гуров. Специально, конечно, охрану к вам никто не представлял, но профессия ваша имеет свои особенности. На работу и домой вас доставляет водитель, в общественном транспорте вы не ездите. Рядом с вами всегда защитник или потенциальный свидетель. По свиданиям вы не бегаете и вообще редко куда выбираетесь. Живете в режиме «дом-работа». Всегда находитесь в компании родственников или коллег. Двери в вашей квартире надежные, Женщина вы осторожная. Поздно вечером кому попало не откроете. На работе всегда строгий пропускной режим. Если вам выпадает командировка в другой город, то опять же в окружении целой толпы своих людей. Тоже нападение не организуешь. Отравить вас опять-таки не получится. Даже если злоумышленник сумеет добраться до вашей столовой, то увидит там комплексный обед для всей съемочной группы с разными вариантами блюд. Он не сможет предсказать, что вы выберете, в тот или другой раз. Значит, сам собой напрашивается вот какой вывод. Напасть на вас он мог лишь во время прогулки или похода в ресторан за едой, когда вы одна. У злоумышленника оставалось лишь три варианта. Это нож в толпе, наезд автомобиля или выстрел. Холодным оружием он, скорее всего, владеет, но толпы там большой не бывает. Значит, этот вариант преступник отмёл сразу. С машиной сопряжено довольно много сложностей. На своей это делать небезопасно, могут быть свидетели, останутся следы от столкновения. Найти чистый автомобиль быстро и бесплатно можно только одним способом – угнать его. Сделать это сумеют далеко не все. Почти в каждом авто есть сигнализация. Тут потребуется специальная. Вдобавок неожиданно резко похолодало, и гулять госпожа Строганова почти совсем перестала. Остается только ресторан и стрельба с дальнего расстояния. Вот почему злоумышленник выбрал такой вариант. Он хотел, чтобы ни свидетелей, ни досадных помех у него не было, и близко к цели подходить ему не требовалось. Такой человек не станет предупреждать вас об опасности, пугать. Ему важно было застать вас врасплох. Именно поэтому вы ни разу не получали угроз. А почему он боялся близко подходить? Знакомый, что ли? Он вас знает, разумеется, хотя бы потому, что следил за вами. Не знаю, видели вы его в лицо или нет, это не обязательно. Но вам доводилось общаться с ним, скорее всего, по телефону. Вот иль вот так прямо с ходу отмёл разные варианты покушения, чтобы показать, что убийца не мог позволить себе несколько попыток, а решил бить наверняка. Но стрелять из винтовки тоже далеко не каждый сможет, проговорила вдруг Мария. Гуров, выдернутый из своих размышлений словами жены, Несколько секунд смотрел на нее непонимающим взглядом, какой бывает у человека, только что очнувшегося ото сна. «Дорогая, во все детали расследования я тебя вроде бы не посвящал. Ты не догадываешься, откуда я их знаю? Катюша ведь моя подруга, она все мне рассказывала, ты уж не сердись». «Понятно. Да, ты рассуждаешь логично. Наш преступник, вероятнее всего, бывший военный, например, снайпер. Или спортсмен». Не из криминального мира, иначе он решил бы вопрос гораздо быстрее. Убивать умеет, но не любит. Деятельность подобного рода не является для него основной, как у киллера, или потребностью, как у маньяка. В данном случае вы, Екатерина, просто цель, которую необходимо уничтожить. Но для преступника это непривычно. Отсюда и его желание дистанцироваться от своего объекта, то есть стрелять с большого расстояния. Но повторю, что избавиться от вас для этого субъекта жизненно необходимо. Иначе он все это и затевать не стал бы. Поэтому не учитывайте мелкие ссоры и склоки, когда будете думать, искать среди своего круга общения разные варианты. Вы, похоже, всерьез кому-то перешли дорогу. Лев Иванович, вы только что меня шокировали, буквально огорошили своим неожиданным выводом. Я сейчас не просто не могу думать, мысли в голове скачут как блохи. «Мне сложно вообще как-либо сосредоточиться, ухватить хоть одну из них и заставить ее притормозить немного». «Это все происходит от шока. Машенька, организуй Екатерине Михайловне пару глотков крепкого алкоголя. Он обязательно и довольно быстро поможет ей успокоиться, а голова у нее при этом останется ясной». «Хорошо». Мария поднялась, чтобы выполнить просьбу мужа, но буквально на полдороги притормозила и спросила – Так ты хочешь сказать, что жизнь Катюши до сих пор находится в опасности? Да, подхватила Строганова. Если преступник действительно хотел убить меня, то почему он до сих пор не повторил попытку? Я могу лишь предполагать. По-моему, он понял свою ошибку и решил, что исправлять ее, убивать вторую сестру, будет слишком рискованно. Понимаете, о чем я говорю? Да, так весь гениальный план этого злодея летит к чертям собачьим. Ведь если женщина погибает от шальной пули при перестрелке, то это одно. Сотрудники органов правопорядка вполне могут думать, что произошел несчастный случай, и не начнут глубоко копать. А когда через недолгое время погибнет и ее сестра, кто-то вполне может задуматься, сложить два и два вместе и понять, что первое убийство было совершено неспроста. Примерно так. Преступник рассчитал все почти идеально. Устроил дело таким образом, чтобы смерть вашей сестры никак не привела к нему. Все думали, что основной его целью был Гиви, бывший преступный авторитет. Именно этого он и хотел. Рисковать, исправлять свою оплошность прямо сейчас, сегодня или завтра, этот персонаж не станет. Но вы, Екатерина, ему сильно мешаете, иначе он не затеял бы все это. Значит, спустя некоторое время преступник вполне может свою попытку повторить. Вы не будете в безопасности и не должны успокаиваться, пока мы не вычислим его и не обезвредим. «Я в любом случае не могу быть спокойна, ведь этот гад галочку убил, так что ему самое место за решеткой», – сдавленно проговорила Екатерина после того, как отдышалась. Мария принесла таки для нее коньяк, причем плеснула в пузатый бокал достаточно щедро. Екатерина опрокинула его весь в рот, даже не глядя, и проглотила. «Ой, крепкий какой, Машенька, а есть что-то зажевать? Вот, лимончик пока держи, я сейчас для тебя парочку бутербродиков сделаю». «И кофейку для всех, солнышко, будь добра», — добавил Гуров. «Только не слишком крепкий. Не усну потом, а завтра не поднимусь. Да и вообще, что я теперь скажу маме? Прости, дорогая, твою младшую дочь убили вместо другой старшей. Господи, ужас-то какой!» «Я полагаю, для Юлии Петровны, что одну дочь потерять, что другую — одинаково тяжело и больно. Но я вас понимаю и думаю, что лучше вообще матери ничего не говорить, пока все точно не выяснится и не придет в норму. «Ой, Лев Иванович, плохо вы меня знаете», — заявила женщина. «Нет, если надо, то я, конечно, способна промолчать и даже умею длительное время хранить тайны. Но чтобы про такое, да еще и после того, как коньяку тяпнуло, ни за что не сдержусь и обязательно проболтаюсь. Тогда оставайтесь у нас на ночь. Быстренько наберите маму, предупредите ее, но не говорите лишнего. Потом мы продолжим наши посиделки, устроим мозговой штурм. у вас сейчас бурлит адреналин». Он значительно ускоряет работу мозга, и это обязательно надо использовать. Завтра вы вместе с Марией спокойно поедете на работу. А вы тем временем станете ловить гада? Непременно. Но сначала нам нужно выяснить, кто он такой. Ладно, я отойду на минутку, наберу маму. Затем начнем думать с кофеком бутербродами, остатки десерта, пожалуй, тоже пойдут в ход. Когда напряженно шевелю извилинами, я всегда хочу чего-нибудь сладкого. Это правильно. Глюкоза оптимизирует работу мозга не хуже, чем адреналин. Пока Екатерина разговаривала с матерью, Лев Иванович предупредил жену, что гости останется на ночь, и для нее нужно будет организовать спальное место. Он принес к столу ручку и блокнот, чтобы записывать фамилии, которые вспомнит Строганова, и не упустить ничего важного.